Речь смертный камень и воздух И феномен человека. Только текучий памятник нельзя разложить и сжечь, не в пресловутую лету, Впадаем как будто в реку в речь. Речь моя, любовница, И соплеменница. Какое у тебя протяжное московское А! Дай мне стать единицей твоего пространства и времени, от таганки до песни, где утонула княжна. С этого А начинается жизнь моя и тихий амок. Мы живем в городе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 Родился я в городе, под которым неглинка льется. Я с детства слушал подземный хор, где подавал мне реплику суфлер из люка канализационного колодца. Избегаю понятия литература, но за дар твоей речи отдал голову с плечи.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 И ни меч, ни червь не достанут впадающих в лету. Тех, кто смог твоим «а», словно яблочком, губы обжечь. Благодарю, что случился твоим кратким поэтом моя русская речь.